Страница 221. Сахар. Первое. Прохладительные напитки. Второе. Карамель. Третье. Фруктовый кефир. Четвертое. Кексы. Пятое. Сладкие каши. Шестое. Жареные пирожки с повидлом, пончики и так далее. В этом разделе речь пойдет о сахаре. Хорошего о сахаре можно сказать что? что он сладкий. А вот то, что от него портятся зубы, и люди становятся толстыми, это плохо. К тому же, если есть много сахара, не будет оставаться места для настоящей пищи, которая нужна человеку, чтобы расти. Чтобы получить очко, впиши свое имя везде, где для этого оставлено место, на странице о сахаре и потом помести эту страницу в таком месте, чтобы все в доме могли видеть. Сколько человек съедает в день сахара? Чтобы получить очко, отмерь сухой мерной чашкой примерно три четверти стакана сахара, если хочешь, можно налить вместо этого такое же количество воды. Вот примерно столько сахара съедает в день в среднем каждый американец. Страница 222. Откуда берется столько сахара? Ну, конечно, не весь этот сахар попадает в нас прямо из сахарниц В основном он пробирается тайком. Следующим твоим заданием и будет выяснить, где скрывается сахар. Чтобы заработать очко и узнать, где сколько может быть сахара, расшифруй слова в следующем списке. Можно пользоваться словарем. Акоклако. Девять чайных ложек сахара. Йитовкурффекир. Семь чайных ложек сахара. Скек. Шесть чайных ложек сахара. Нопчик. Шесть чайных ложек сахара. Словарь. Фруктовый кефир, пончик, кока-кола, кекс. Еще о закусках. Когда подкрепляешься сладостями, то скоро опять чувствуешь себя голодным. Наступает быстрый прилив сил, но они быстро и растрачиваются. После закусок, в которых сахара мало, дольше не захочется есть. Чтобы получить очко, выбери из своих любимых закусок три такие, в которых мало сахара. Если понадобится помощь, загляни на страницу о сахаре. Там есть список, из которого можно взять много полезного. Сахар инкогнито. Сахар – это не только белое вещество в сахарнице. Множество разных продуктов, которые используются для подслащивания, это тот же сахар под другими названиями. Чтобы получить очко, внимательно прочитай восемь названий и обведи то слово, которое не значит сахар. Ты его узнаешь сразу, как только увидишь. Сахар, сироп, коричневый сахар, лук, мед, глюкоза, меласса, кукурузная патока, меласса, черная патока. Страница 223. Сыщик охотится за сахаром. Вот полный список тех названий, под которыми может скрываться сахар на этикетках. Сахар, коричневый сахар, мед, меласса, кукурузная патока, сироп, глюкоза, декстроза, мальтоза. Чтобы заработать очко, пройдись с этим списком в руках по универсаму или дома по кухне. Смотри на этикетки на пакетах или коробках с готовыми завтраками, печеньем и прочей сладкой едой. Сначала найди, где на упаковке перечисляются ингредиенты или содержимое. Потом смотри, над какой этикетке будет больше всего разных названий сахара среди этих ингредиентов. Подсказка. Нужно хорошенько изучить содержимое готовых завтраков в гранулах и спрессованных брикетах Итак, рекорд принадлежит название продукта название сахара в его составе теперь начнем действовать чтобы заработать два очка нужно в течение двух дней вести дневник сахара что такое дневник сахара каждый раз съев что-то сладкое делаешь запись Не забудь про конфеты, джем, мёд, сладкую кашу, печенье, кондитерские изделия, мороженое и фруктовый кефир. Сюда же попадут прохладительные напитки, газированная вода с сиропом, лимонад, фанта и тому подобное. Проверь по этикетке, есть ли в них сахар. Утро, день, вечер. Первый день. Второй день страница 224 можно заработать два дополнительных очка если сделать так чтобы дневник сахара вёл и кто-нибудь из взрослых в вашей семье на отдельном листе бумаги имя взрослого твой счёт теперь подсчитай сумму очков заработанных по разделу сахар и дай кому-нибудь из родителей подписать страницу Подтверждаю, что заработал очков в конкурсе к здоровью на перегонки. Подпись. Страница 225. К здоровью на перегонки. О сахаре. На этой странице разъясняется задание по сахару. Повесь эту страницу в таком месте, чтобы все в доме могли ее видеть. Выполняя это задание, ваш ребенок познакомится с разными названиями, под которыми сахар скрывается в пищевых продуктах. Нужно есть меньше сахара, особенно детям. Растущему организму требуется больше питательных веществ, чем при равном весе взрослому. Тем не менее, ребенок не может съесть столько же пищи, сколько взрослый. Поэтому и необходимо, чтобы дети получали как можно больше полноценных питательных веществ. Недопустимо, чтобы ребенок получал калории в основном за счет сахара, который как пища ничего ценного из себя и не представляет. Первое. Зачем отмеряет сахар или воду? Такой практикум позволит ему составить представление о том, сколько в среднем сахара съедается в день. Наглядно убедившись, как это много ребенок заинтересуется откуда берется такое количество второе зачем выписывает название закусок ваш ребенок подыскивает здоровую пищу для закусок и тут может понадобиться ваша помощь почти во всех традиционных закусках много сахара соли жира порою всего вместе за исключением пожалуй попкорно который служит замечательной закуской, если приготовлен без масла и соли. Закуски детям нужны, ведь желудок у них часто просто не может поместить достаточно пищи, чтобы хватило до обеда или до ужина. Лучшими закусками служит все то, что должно при правильном питании входить в обеды, завтраки и ужины. Например, хлеб, гренки, блины, хлебные палочки, оладьи, каши, Фрукты, овощи, супы, недоеденные за обедом вторые блюда, сэндвичи. Страница 226. Третья. Зачем изучает разные названия сахара? Большая часть сахара, который мы съедаем с пищей, добавляется в нее в процессе промышленной переработки, и на этикетке готового продукта сахар может значиться под другим названием, в том числе и как мед, который в питательном отношении оказывается совсем не лучше белого сахара. Если знать эти названия, то легче, покупая продукты в магазине, выбрать те, где сахара поменьше. Четвертое. Зачем изучает состав продукта на всех упаковках? Такой практикум по выявлению сахара можно провести дома или, еще лучше, в универсаме. Ребенок узнает, что даже в здоровой с виду пище, например, в готовых завтраках, может быть очень много сахара. Пятое. Зачем ведет записи? Ваш ребенок получил задание вести в течение двух дней простой дневник сахара. Если понадобится, помогите ему определить, в каких пищевых продуктах содержится много сахара.